глава восьмая Каждый раз, когда я думаю, что хуже уже быть не может, судьба подкидывает мне все более отвратительные испытания. Это жопа! Нет, это пи***ц с большой буквы! «Русские не сдаются!» — воскликнул я, поднявшись на ноги и мысленно просчитывая все возможные пути к отступлению. «Как скажешь, бро!» — улыбнулся Хан, медленно продвигаясь ближе ко мне. «Это ужасно! Это отвратительно!» — выдохнула Эрис, схватившись за голову. «Их тут два десятка, а мы и с одним-то справиться не можем!» «Просчитай расстояние и актуальную скорость бега вон до той тележки. Мы сможем перепрыгнуть через забор». «Выполняю. Вывожу на интерфейс». В голосе помощницы было очень мало уверенности в моей идее. «Отлично!» — я схватил доску и швырнул ее в Хана. «На, подавись, анимешное отродье!» «Кажется, так быстро бегать мне еще не доводилось». Однако бодикаты взбесились и на охреневшей скорости стартовали прямиком за мной, как коты за воробьем. «Стоять!» Между мной и толпой зомбированных суперов приземлилась Кайли. «Это мой повелитель, и никто не посмеет ему преклоняться!» «Ай, посмотрите, кто пришел!» Растолкав перевозбужденных сородичей, к нам вышла и Сурруги. «Мелким пизюкавкам слова не давали!» «Сваливай к своему папочке-инженеру, пока на орехи не дали!» «Слышать подобное от старухи просто смешно!» — прорычала жнец, сжав кулаки. «Мелкая сучка! Ты поплатишься за свой грязный язык!» Полковник припустила к Кайле, но та ловко увернулась и, подняв меня на руки, словно принцессу, побежала в сторону дороги. Мой внутренний шовинист и сексист были максимально возмущены, но помалкивали. «Все же с кайли у нас был хоть какой-то шанс спастись!» Запихнув меня в волжанку, словно боулинговый шар, бодикада прыгнула на задний диван и прокричала. «Быстрее, повелитель! Я не смогу долго отбиваться!» «Я пытаюсь! Пытаюсь!» Словно по законам хоррора, волжанка решила начать корчить из себя старое ведро. Нет, по сути, она и есть старое ведро с воткнутым туда биодизелем от американской здравенной НЕХ, но в обычные времена машина заводилась исправно. «Держите пельмешка!» На проселочную дорогу, слегка подтупливая, начали выбегать озверевшие бодикады. «Вон он! Не дайте пельмешку уйти!» Волжанка, видимо, смекнув, что будут стрелять по мне, но, может, задеть и ее, с покорным чихом завелась. Не знаю, божье вмешательство это, или же какой-то эффект от сыворотки, но суперы особо не торопились. Подняв облако пыли, я с пробуксовкой погнал на главную дорогу. Что происходит? Я взглянул на Кайли, которая схватилась за голову. «Не знаю. Все внутри меня горит. Нет, оно и раньше горело от тебя, но сейчас ты стал... Я не могу объяснить. Это странно, и я ничего не понимаю. Просто хочу приезжать к тебе к себе и никуда не отпускать. А еще хочу от тебя потомство Много... М -м -м Прости, я стараюсь держать тебя в руках». «Дерьмо. Эрис, вызови Изаму, срочно!» «Есть». «Капитан?» — слегка испуганным голосом ответил инженер. «Вы еще живы, да?» Как видишь. Но, судя по всему, это ненадолго. Что за дрянь ты мне вколол? В общем, после анализа крови иголки шприца я увидел странные мутации клеток концентрата, которые вы мне принесли. Это вообще не то, что я вкалывал так дано. Я такой ДНК никогда не видел. Блять, а ты не мог сразу посмотреть? Я посмотрел. Просто не стал вникать в подробности. А сейчас изучил. «В общем, ничего не вылет. Слюна, которую вы мне принесли, насквозь пропитана окситоцином и дофамином. И, по сути, в общем, из неё невозможно выделить что-то одно. Старый концентрат добивал мелкие остатки и оставлял лишь всё необходимое. А то, что вы принесли, усиливает все имеющиеся гормоны. Причём неважно, в каком объёме. С кого вы взяли эту слюну?» «С Кайли». «Твою мать! Аромат может вызывать у всех бодикада преступ неконтролируемого вожделения. Это очень опасно для жизни». «Держитесь от Кайри подальше!» «Погоди. Допустим, так вышло, что я совершенно случайно попал на вечеринку к двадцати бадикада Что будет дальше?» «Многочисленные переломы костей и, возможно, смерть. Я не знаю, что предпримет мозг бодикада, оказавшись в такой ситуации. Мы ещё не исследовали подобное». «Если я чудом выжил и уехал от них, чисто гипотетически?» «Но только если чисто гипотетически, всё пройдёт сразу, как они перестанут чувствовать ваш аромат». Возможно, провалы в памяти. В общем, не уверен, что они будут вас искать. Что делать с Кайли? Оставьте её в покое. Чем дальше она от вас, тем безопасней. Хорошо. Остановившись на светофоре, я повернулся к жнецу. Дорогая, тебе пора на выход. На такси доедешь до дома. Мне же надо перекантоваться пару дней подальше от тебя. Что происходит? Потом объясню. Вот. Я вытащил из бардачка блокнот из водорослей и написал «Вызови такси и езжай домой». «Смотри на записку в течение двух минут, пока я отъезжаю, поняла?» «Да», — кивнула бодикада. «Я всё сделаю». Дождавшись, пока Кайли наконец-то отцепится от спинки кресла и, не моргая, глядя на меня, медленно выйдет из машины, я втопил дальше. «Успешно?» — спросил Изому. «Вроде да. Через пару минут позвоню ей и проверю теорию, а ты пока думай, что нам делать». «Это ж звездец, какое палево!» «Знаю. Буду думать. Подъезжайте в лабораторию, тут всё обсудим». «А там точно нет бодикада?» «Не должно быть. Невзоров наводнил всё десятым отделом». «Ладно, скоро буду». Вздохнул я и завершил вызов. «Прекрасно. Вот только проблем с бодикадом мне для полного счастья и не хватало. Вот серьёзно. Марс стоит на грани уничтожения, а за мной гоняются девчонки из стритфайтера и типичные азиатские гачи-бойцы». «У кого бывала ситуация хуже, приезжайте. Хочу посмотреть на этого героя. Ну и пожму руку легенде заодно». «Входящий вызов от контакта Шклярский», — сообщила Эрис. «Ух, как не вовремя. Да, слушаю». «Капитан, удобно говорить?» — спросил он. «Да, господин Шклярский, я как раз вчера вспоминал о вас. Просто войцах, а лучше войц. Меня так все приближённые зовут». «О, как? Приближённые?» хрен наш себе ты дяденька какие слова знаешь хорошо так вот войц я еще вчера вспоминала хотел уточнить по поводу документов все вопросы уже урегулированы с марией я договорился она очень хороша в плане финансовой аналитики единственное что надо бы обозговать некоторые вопросы с господином сайдзе это который инженер в таккеда групп да я уже говорил что он мой друг так что там Заключить договор нужно и с ним, но это формальность для страховки вашего бизнеса. Запуск готовим уже через пару дней. Погодите, вы же сказали, что сможете заключиться с ресторанами и магазинами только к июлю. А на календаре какое число? Верно, почти июль. Однако мои связи творят чудеса. Рестораны и магазины не будут подписывать договор с неким неизвестным Марком Сэвиджем. За просто так». Но если его поддерживает Войтс, никаких проблем. Так что осталось лишь обсудить вопрос страховки с Сайдзасаном, как будет время. Ну и отправить купю мне. Пора получать прибыль, — радостно ответил Шклярский. Ого. Понял. Сегодня как раз заскочу. Будет замечательно. Как только заработаем для вас первые полмиллиона, обязательно заеду и сделаю вам сюрприз. Кстати, Мария назвала корпорацию Сэвкар. Звучит странно, но мы подумали, что нестандартный подход привлечет инвесторов в будущем. Сэвкар? Почему бы и нет? Не вижу никаких проблем. Прекрасно. Больше не отвлекаю вас от геройствований. Кто-то же должен защищать этот город. Казалось, что в голосе Шклярского больше заинтересованности, чем у всех известных бизнес-коучей вместе взятых. Ага. Успехов. На этом Войтс закончил вызов. Бизнес — это хорошо. Это правильно. Особенно, когда есть те, которые сделают всё под ключ. Особенно, когда всё идёт такими семимильными шагами. Да, Шклярский определённо немного отвлёк меня, но после всего произошедшего хотелось срочно отведать стрельнутую у Хука сигарету. Чуть-чуть приоткрыв окно, я начал дымить. Помогало ли мне это? Конечно же, нет. Потушив папиросу, я поспешил спрятать её в пепельницу и двинул дальше. «Что-то на тебе совсем лица нет» произнесла Эрис, глядя на меня с пассажирского кресла. Задумался. «О чем?» «О своей роли в этой пьесе», вздохнул я, проведя ладонью по колючей щетине. «Вспоминается мне одна старая история». «Ого! У нас рубрика «Минутка оголтелой жизненной философии», усмехнулась помощница и полностью повернулась ко мне. «Ну давай!» «В общем...» В те далекие времена, когда я еще не превратился в чудовище и жил спокойной жизнью простого наемника, мне выпала крайне отвратительная участь сопровождать одного генерала. «Погоди, чудовище? Я что-то про тебя не знаю?» с удивлением спросила Эрис. «Это касается моего прошлого. Я тогда торговал оружием. Ну, конечно, она же не видела то воспоминание. И был крайне отвратительной личностью». «Но не монстром же!» «Как знать?» «В общем, возвращаясь к истории про генерала, чисто миссия а-ля телохранитель, ничего сверхъестественного, как мне тогда показалось. Но этот проклятый генерал был настолько мразутной личностью, что спустя половину дня я готов был проклясть всё на свете». «Что? Он тоже был чудовищем?» О, «Эрис! Поверь, мразь и чудовище зачастую две разные стороны говнючности человека, понимаешь?» «Доходчиво. И что дальше?» В общем, к этому генералу приходили другие офицеры и представители армии, что-то спрашивали и требовали ежесекундного ответа, а он даже и не думал обращать на них внимание Сидел в своем огромном бассейне и читал. Когда некая дама устроила перед воротами особняка целую истерику, я не выдержал и подошел к своему подопечному. Он с большой неохотой опустил книгу и, выслушав буквально две минуты моих искренних речей, лишь молча отмахнулся. Из телохранителя я превратился в какого-то пресс-секретаря, И это вызвало у меня крайне отвратительные чувства. «Да, такое себе», — покачав головой, произнесла помощница. «И что в итоге?» «Под конец дня, когда я выслушала себе все, что только мог придумать раззадоренный человеческий ум, мне стало интересно, а что же такое читает этот ленивый генерал?» «Книга, которая помогает забить вообще на все». Присмотревшись, увидел название и имя писателя. Тысячеликий герой за авторством Джозефа Кэмпбелла. Упоминание об этом произведении слышал в песенке одного уличного поэта, а так, возможно, и не обратил бы внимания. Хм, неожиданно. Прибыв в Вал, я незамедлительно скачал сей опус и решил прочитать. По сути, это был труд учёного, который изучал мифы и легенды. За толщей воды различных неинтересных примеров скрывался довольно простой смысл. Все современные истории имеют один и тот же мотив, начиная ещё с древних мифов и заканчивая условным Гарри Поттером. Конечно, у Джузефа были иные примеры, поскольку книга писалась в начале 20-го столетия, но суть довольно простая. Есть герой, которому на плечи выпадает доля приключенствовать. Она, как правило, насильственна и имеет сугубо негативный характер. То есть надо куда-то топать, кого-то побеждать и бла-бла-бла. И всё это вместо обычной спокойной жизни. «Типа к твоему порогу приходит Гэндальф Серый и просит отнести кольцо», — догадалась Эрис. Или Хагрид, который сообщает о твоей уникальной особенности. Или оби который рассказывает про путь джедая?» Помощница совсем поникла. «А ведь ты прав. Большинство популярных книг имеют этот задел». «Потому что так бывает в жизни. Мы приходим в этот мир уникальными, особенными, но со временем окружение или родители нас перемалывают. Делают такими же, как все. И мы героически отправляемся в жизненный путь, наполненный кучей всяких испытаний. С приключенцем себя легче ассоциировать». «Только вот я бы предпочел охотиться на драконов, а не на преступников». «Погоди, я не совсем догоняю». Эрис сузила глаза. «К чему вообще вся эта затравка про тысячеликого героя?» «Так вот, поскольку герой — единственный, кто может с большей долей вероятности пройти этот путь, ему автоматом присваивается статус избранного. Кто-то об этом упоминает, как в том же Гарри Поттере или Матрице, а кто-то галантно скрывает, умалчивая очевидное». Если автор не обозначил героя избранным, то это не значит, что он не является таковым. В каждой истории главный герой тем или иным местом является избранником. Судьбы, страшного совета общества или воли злобного автора. Как и реальный человек. Именно. Только в роли судьбы, страшного совета общества или воли злобного автора выступают родители, окружение, учебное заведение, работа и бла-бла-бла. Кто сподвиг на путь тебя? Вот это хороший вопрос. Моей первой целью было покинуть Марс и вернуться к детям, но затем чёртова космическая сущность заставила меня полностью переиграть колоду. Теперь я защищаю Марс с последними остатками человечества. И кто же это сделал? Да, наверное, всё, что меня окружает. Насильственный характер пути во всей красе. Прямо как борьба с воландом мортом у Гарри Поттера. Именно. Выбора-то у меня нет. Впрочем, как и у него. «Только вот знаешь, с чем именно у меня все никак не вяжется?» — усмехнулся я. «С чем же?» Эрис сейчас напоминала маленькую девочку, которой старшеклассник рассказывал жуткую, но очень интересную страшилку. «Допустим, что все мы — актеры индивидуальной пьесы. Каждый человек — главный герой своего романа под названием «Жизнь». У нас тоже есть сюжетные ходы, второстепенные персонажи и приз зрительских симпатий». Только если в кино и книгах зрители и читатели возмущаются некоторым выбором главного героя, то в жизни это, как правило, родственники или друзья. Мол, чего ты со Светкой перестал встречаться? Хорошая девка же. Или Анжела? Да ты гонишь, она же рыжая-бестыжая. Я считаю, что ты сейчас оскорбил чувства всех рыжих. О, Господи. Эрис! Шучу, шучу. Так вот, и романы меняются вместе с жизнью читателей. То же самое можно сказать про кино и компьютерные игры. Заметил тенденции, что современный потребитель устал от обычных главных героев. Им надоело то, что все приходится добиваться тяжелым трудом и превозмоганием. «Мы обсуждали это уже. Я помню». Так вот, не значит ли это, что декорации уже шагнули вслед за новыми тенденциями, а главные герои из реальности еще нет? Как ты объяснишь, что за мной вдруг начали охотиться бодикада?» Или что на меня напала тварь из космоса, и что мне пришлось убивать охотника на инопланетян. «Потому что ты не в кино, Марк», — с грустью вздохнула Эрис. «Ты в реальной жизни. Потому что киногерои идеальны в большинстве своём, а ты... Ну вот честно, порой попадаешь в такие нелепые ситуации, что просто ужас. Главный герой, как правило, очень крутой. Он идеален, на такого хочется походить, а ты... Прости, но ты слишком обычный». Ты такой же, как и все, со своими изъянами, с демонами и тараканами в голове. Ты не супермен. Вообще не супермен. А твоя металлическая рука и вовсе. В общем, мне не хочется тебя обижать, но ты слишком обычный. А в реальности очень часто случается так, что враг несправедливо сильнее и больше. А еще ты не победишь его просто так. Мир не подстроится под тебя, чтобы решить все вопросы. Увы, но такова жизнь. «Я ожидал, что ты скажешь, мол, чуть позже появятся суперспособности, однако вместо этого ты безбожно окунула меня лицом в реальность», — хохотнул я. «А зачем лгать? Во имя чего? Привыкай, что нам с тобой может приходиться очень туго». «Ага. Но не будем вешать нос», — уверенно произнес я. «Теперь осталось только выведать информацию у сайта Сана». «И запустить бизнес». «И запустить бизнес» чтобы наконец-то сместить этого проклятого Невзорова со своей горы?» — вздохнул я, глядя на рекламу кабинок связи. «Человек не мог придумать такую страшную пытку, тем более прикрываясь благими намерениями». «Слушай, но ну вот ты говоришь, что раньше был монстром. Что ж такого страшного ты совершил?» «Убивал людей». фу задумала Серис. «А сейчас ты что делаешь?» «Убиваю людей». «Тогда в чем разница?» «Разница, дорогая, в том, что на Земле я убивал гражданских. По сути, мирное население, чаще косвенно, но иногда и напрямую. Представь себе обычного чернокожего трудягу, которого дома ждёт жена и трое прекрасных детишек. Он просто трудится, чтобы прокормить свою семью, а тут приходит моральный урод со своими заказчиками и превращает лёгкие трудяги в жилье при помощи специального раствора. «Это отвратительно!» Эрис тут же отодвинулась от меня. «Неужели ты был способен на такое?» «Старики, женщины, дети...» «Бестия показала мне одно такое воспоминание сегодня». «Знаешь, когда мне диагностировали рак лёгкого, я подумал, что это бужье воздаяние. Прикинь, правда, потом врачи сказали, что это всё курево и работа с ядерными боеголовками, но, тем не менее, за Бога я сам себе наказал отлично». Но даже всё то, что я сотворил, и рядом не стояло с этим кошмаром в виде нейросети, которая притворяется твоим близким человеком. Мне тяжело тебе понять. Я никогда и никого не теряла. Надеюсь, и не поймёшь. Никогда не прощу себя за то, что творил на Земле. Никогда не прощу себя за то, что вовремя не смог сказать себе ступ Но невзорова за весь этот ад я тоже прощать не намерен. Бесчеловечие в высшей степени. Ну... Он, по крайней мере, не трафит чернокожих газами, — пожав плечами, ответила Эрис. — Аксиома Эскобара, Марк, ты сам прекрасно понимаешь. — Понимаю, — вздохнув, ответил я. Но что мешает хотя бы попытаться сделать мир немножечко лучше? К примеру, ввести законопроект на тему того, что все очнувшиеся дубликаты будут иметь неограниченный выбор жизненного пути. Чтобы мы больше не были игрушками корпоратов, «Да, мы все получили денежное вознаграждение, но разве Невзоров в итоге не обломался? Создал для нас этот экстренный остров во мраке космоса, а всем говорит, что все в порядке. Мол, вы не переживайте, ребята, мы выполнили условия контракта». «Погоди, то есть ты хочешь сказать, что кабинки используются, чтобы подавлять в людях волю?» — изумилась Эрис. «То есть ты хочешь сказать, что поняла это только сейчас?» — грустно усмехнулся я. Плясать под дудочку корпоратов, потому что, знаешь, на Земле остались твои родственники, о которых обязательно позаботиться. Вот, ты их видишь по видеосвязи. Зачем думать головой и сопротивляться, когда всё в порядке и можно подчиниться? Не взоров, проклятый кукловод». «Ну уж прости, я не умею читать мысли», — нахухлилась Эрис. «Мог бы и раньше объяснить». «Ладно, главное, что хотя бы сейчас поняла». Я припарковал волжанку и, внимательно оглядевшись на наличие бодикада, аккуратный трусцой побежал ко входу в лабораторию. — Кстати, ты же обещал позвонить Кайле, — напомнила помощница. — Ух, твою ж мать! С этими философствованиями совсем из головы вылетела! — обреченно вздохнул я. — Вызывай! — Марк! — взволнованно ответила жнец. — Я очнулась на обочине с твоей запиской в руке. Сейчас уже дома. Не знаю, как так вышло, но дровяник и часть забора разрушены. Хелен в бешенстве и хочет оторвать тебе шары. Но все это разрушила ты, спокойно ответил я. Черт, я так и знала. Ладно, пойду сознаюсь во всем Хелен. А что вообще случилось? У вас был глюк. У нас? У кого у нас? Ужаснулась жнец. У всех бодикада. А, даже так? Мы тестировали секретное средство от газа. «Никому об этом не говори». «Хорошо. Я же не сделала тебе больно». «Нет, всё хорошо. Кстати, как будет время? Глянь, что там у Исуруги, ладно?» «Договорились. Ты скоро приедешь». «Как решу вопрос с противоядием?» «Не волнуйся, всё будет хорошо», — ответил я и завершил вызов. «Отлично. Она не помнит, что случилось. А это значит, что и остальные тоже забыли». Главное, не попадаться им на глаза, и тогда все будет нормально. Поднявшись на этаж сайдзасана, я прошел в стеклянный кабинет. Азиат сидел рядом со своей странной машиной и продолжал крутить нечто неизведанное, разглядывая его под микроскопом. Свободной рукой он придерживал пакетик со льдом на ушибленной щеке. Так сказать, очередная метка за свою безалаберность и невнимательность. «Вернулись?» Не отрываясь от своих изучений, спросил он. «Да?» Как ты и сказал, стоит мне отъехать на нормальное расстояние, как их рассудок возвращается. Но эффект типичной эктогормональной метки. Только вот нацеленный не на то, что надо, и усиленный в несколько десятков раз, вплоть до помутнения разума. Сильная хрень. Думаю, что Токедо Дону будет не в восторге, если нечто подобное попадёт в руки врага. О чём ты? Удивлённо спросил Ки. О том, что мы должны скрывать это всеми возможными способами. Как бы ни хотелось. «Вы же понимаете, о чём я?» Изаму повернулся и строго посмотрел на меня. «Уж о чём, а о безопасности я точно в состоянии позаботиться. Про себя вы подумал», — хмыкнул я в ответ. «На мою долю хватит ошибок. Я многое для себя учёл». «Это всё, конечно, замечательно, но чёртова стая Бодикада живёт в соседнем доме. Скажу больше, сейчас я живу вместе с ними. У тебя есть хоть что-то в противовес?» «Есть». «Я знал, что такое может случиться, поэтому сделал нечто вроде антидота, который выведет из вас эту дрянь в течение десяти часов», ответил учёный и протянул мне шприц с прозрачной жижей. «Ты уверен, что если я вкалю эту дрянь себе, полковник Хан не сделает из меня fucking slaves?» «Уверен, на сто процентов. У меня было время всё посмотреть». «Я отсутствовал всего час». «Этого достаточно?» Пожав плечами, спокойно ответил Изому. «Ух, смотри мне». Я еще раз с опаской взглянул на шприц. «Даю голову на отсечение, что все будет хорошо. На этот раз я все проверил». «Ладно». Сглотнув, я зажмурился и сделал инъекцию. «Десять часов, говоришь?» «Да. А пока вам лучше не сталкиваться с представителями личной охраны такеда Дано». «И не собираюсь. Да и дел пока выше крыши», — вздохнул я, отложив пустой шприц. «С костюмом больше проблем не будет». «Я перекрыл доступ из сети даже во время обновлений. Теперь придётся переустанавливать софт вручную. Но зато и сканы точно не прорвутся», — усмехнулся он. «Это радует. Подпишешь мне протокол страховки на своих роботов для АСФКар?» «Ай, всё никак не привыкну, что вы купили мою контору», — улыбнулся он. «Вот ваши документы. Можете смело отправлять господину Шклярскому». «Благодарю». Я переправил пакет в Уитсу, на что мгновенно получил кучу обрадованных смайлов. Интересно, чему же именно этот поляк так рад? Успешной сделке или же дополнительному процентику в карман? Ладно, в таком случае я по... Не успел я договорить, как дверь в стеклянную лабораторию распахнулась, и к нам быстрым шагом зашла Жалин Токеда. «Ох, мальчики! Марк, рада тебя видеть!» — радостно произнесла она, взглянув на меня так, будто хотела встретиться со мной всю свою жизнь. «Здравствуйте!» «Госпожа Токеда!» С ужасом глядя на то, как её зрачки становятся красноватого оттенка, а радужки заволакивает странная пелена, ответил я. «Получена ачивка! Киях, ямадеку да сай! Плюс триста тысяч к аниме-девочке сейчас сделает из вас аниме-девочку!» «Бегите!» — воскликнул Сайдзасан и схватил швабру. «Я её задержу!» «Твою мать!» — выдохнул я и припустил к окну. Словно супергерой из комиксов, девушка в мгновение ока появилась возле меня. «Боюсь, я с вами не договорила, капитан». «Вы не в себе!» — воскликнул я и, открыв окно, выпрыгнул наружу. Если бы не спасительный гарпун, который зацепился за парапет, то моя тушка точно разбилась бы об асфальт. Эффектно спустившись вниз, я отстыковал трос от газового пистолета и пулей побежал к машине. В принципе, мои дела у Сайдзасана уже закончены, так что можно отчаливать. Сев в волжанку, я запустил мотор и со скрипом покрышек выкатил на главную дорогу. Эрис, выведи список мест, которыми поделился Эйден. Есть! Помощница выдала 238 меток. 238, Карл! Времени много. Я в лучшем случае успею объехать штук пять. Это издевательство какое-то, обреченно выдохнул я. Можно как-то отсортировать? Но по какому принципу? «Давай-ка подумаем». Я проскочил КПП и выкатил на загородную магистраль. «Вы покидаете Нейрополис», — гласила огромная вывеска. Впереди только потрескавшийся асфальт, пустыня и куча дорожных инспекторов на Ниссан GTR последнего поколения. «238 точек. И в городе, и за городом. Просто ужас», — обреченно вздохнула помощница. «Слушай». Меня вдруг осенило, и я включил радио она же инопланетянка, верно? Проверь с ближайших спутников радиационные метки. Вдруг и во второй раз проканает». «Чего бы и нет». Эрис начала проверять информацию, а я тем временем прислушался к голосу радиоведущей. «Жастного дела. Сам мистер Коллос отказался комментировать произошедшее. Для него пропажа нескольких тысяч трупов-ренегатов не считается серьезным происшествием», заявил четко поставленный женский голос. «Но как бы там ни было». Говарду Колосу грозит до двадцати лет посевной за обман родственников погибших, а также за неоказание услуг, за которые, между прочим, были уплачены деньги. Куда подевалось несколько тысяч трупов, пока неизвестно. Пустые урны и банки будут отправлены на экспертизу. Ну а пока расследование продолжается. «Господи, жесть какая!» — вздохнул я и переключил на следующую волну. «Вот людям заняться больше нечем. Интересно, какой толк от закапывания?» «Экономия электроэнергии. Разве ты сразу не догадался?» — ответила Эрис. «Ты у нас слишком помешан на всяких криминальных штуках». «Загадки и детективы — мой конёк». «То есть ты читаешь?» «Время от времени». «О, классная песня! Сделай погромче!» Эрис замотала рукой возле магнитолы, откуда донёс до более знакомый мотив короля и шута. «О, классика!» — согласился я, подкрутив регулятор. «Так, а это ещё что?» В зеркале заднего вида отражались два стремительно приближающихся огонька. Спустя мгновение на пустынную трассу из вечерних сумерек вылетела знакомая белая «Феррари». «Твою мать!» — воскликнул я. «Эрис, нас нашли!» «Гони, гони!» — закричала помощница. Взревев мощным мотором, белоснежная красотка начала буквально подрезать меня. Каждое движение выводило бедную волжанку из равновесия все больше и больше, а спидометр показывал далеко не самые скромные 276 км в час. Впереди нас поджидал резкий поворот. Сбросив скорость до 180 км в час, я вошел в довольно агрессивный занос. Жой не думала отставать. Заднеприводная «Феррари» тоже могла в дрифт. Все бы ничего, но спустя несколько секунд к нашей погоне присоединились дорожные инспектора на прокачанных GTR — Мигая проблесковыми маячками, эти агрессивные парни пошли в атаку. Жо явно не хотела просто так отпускать свою жертву, даже несмотря на дорожных инспекторов. Мы летели по прямой со скоростью в 321 км в час. Казалось, что еще немного, и капот Волжанки просто оторвет. «Капитан, доложите обстановку», — раздалось в наушнике. «Преследуем опасного преступника, офицер», — как можно без бесчувственнее ответил я. «Увы, но дорожная инспекция мне всё равно не поможет, а брать на себя ответственность за их возможные ранения как-то не хотелось». «Принял. Удачи», — ответил он. Японские заряженные купе тут же отвалили, оставив нас с Жалин наедине. «Ну всё. Теперь нужно срочно придумывать, как отделаться от чокнутой королевы». А тем временем Жо смекнула, что её бричка малость быстрее моей, и начала нагло подрезать, тем самым сбавляя нашу скорость. Она сейчас нас затормозит, а потом вырвет дверь и отжухает тебя», — воскликнула Эрис. «Все, хватит с меня отжухиваний», — злобно ответил я. Впереди замаячила спасительная развилка. Не знаю, хватит ужалить мозгов на эту сомнительную обманку или нет, но я решил попробовать. Дорога пошла на сужение. Сейчас будет односторонний отворот на объездное кольцо. Если автомобиль попадет туда, то ему придется тормозить и сдавать назад. А учитывая то, что скорость опустилась всего до 265 километров в час, уж Алин не будет ни единственного шанса быстро затормозить. Уверенно вырвавшись, я всем своим видом показал, что еду вправо. Естественно, мамочка увязалась аккурат за мной. Резкий поворот и Феррари белой стрелой унеслась в другую сторону, а я продолжил движение по левой дороге, попутно набирая скорость. «Получена очивка Вы обманули мамашу? Плюс двадцать тысяч, кх, не видать вам борща?» как собственных ушей». «Боже, избавились!» — с облегчением выдохнула Эрис. «Но под песню всё выглядело максимально зачётно». «Ага. Только вот с какого перепуга она меня преследовала? Действие сыворотки же должно было пройти». «Чего не знаю, того не знаю. Может быть, просто хотела поговорить?» «Позвонила бы. А так всё это выглядело как обычный фарс, не более». «Ну-ну». «Мне даже страшно подумать, что будет, если мамаша узнают о том, что ты выбрал критику. Это же всё. Конец!» Помощница вдруг посмотрела куда-то в сторону пустоши. «Кстати, если тебе интересно, то мне пришли фотографии со спутников. По трём точкам обнаружено незначительное колебание радиации. Ближайшее каньон Солтекс, к юго-востоку отсюда». «Отлично. Ставь координаты и сгоняем туда. А по поводу мамаш... Ну, как-нибудь разберёмся. Не будем же мы вечно от них прятаться». «Да и к тому же все мы люди, наверняка они все поймут». «Люди, говоришь?» Эрис с удивлением посмотрела на меня. «Жалин рассказывала, что Бадикады с возрастом теряют все человеческое. Собственно, из-за страха стать машиной, они и тянутся к тебе. Забыл? Возможно, будь они чуть более адекватными, то не лезли бы к тебе в трусы. Я бы не лезла». «Эй, ты не видишь во мне мужчину?» — усмехнулся я. «Скорее надоедливого младшего брата, которого вечно приходится вытаскивать из передряг», — вздохнула она. «Но зато это местами весело. Особенно, когда нас с тобой не пытаются убить». «Ой, да брось! Было от силы пару раз. приключение же, ну!» «Тоже мне, Индиана Джонс», — фыркнула Эрис и отвернулась. «Все-таки она еще не научилась совладать со своим волнением». Даже для обычного человека это тяжело, а для той, которая утеряла все человеческое, подобные вещи вызывают только злость и раздражение. Но ничего, она владеет модулем всего пару месяцев. Со временем привыкнет. Свернув на проселочную дорогу, я увидел указатель к каньону Солтекс. Раньше тут добывали железную руду, но из-за нестабильной сейсмической активности корпораты решили убрать технику и рабочих. Теперь тут очень красивое место для туристов. Говорят, многие приезжают сюда, чтобы заняться кексом под звёздным небом. «Знаешь, я взглянул на Эрис. Что-то подумал. Наверное, не будем снимать номер». «Чего вдруг?» — удивилась помощница. жалин оказалась там, где не должна была. Значит, риск слишком велик. Встанем где-нибудь в пустоше рядом с заправкой и немного вздремнём. Утром доедем до работы и там примем душ. Действие метки уже выветрится». «Как скажешь». Просто если верить твоим суждениям, то что мешает, скажем, Азуми внезапно появиться на заправке? Или какой другой девочке? Или еще хуже мальчику? Бррр. Шанс есть, но мал. Так что все будет хорошо. Бодикады не шляются по пустыне. Как и вегиланты. С максимальным скепсисом в голове ответила Эрис. Так давай по делу. Что там с источником сигнала? Вон там. Эрис указала на лестничную площадку. Судя по всему... «Когда спустимся беспроблемно, идём в место, откуда исходит сигнал». «Что на дне каньона?» «Дорога для баги и джиппинга. Там несколько раз в день проходят экскурсии, но сейчас уже поздно. Единственное, на кого можем напороться, так это на романтические парочки», — хихикнула помощница. «Может, позовем сюда Жалин?» «Обойдусь», — буркнул я и направился к лестничной площадке. Взглянув вниз, мне стало немного не по себе. Почти три сотни метров. что ж, Очень хорошо, что утром зарядился хинкалями, по самой неболой. После длительных переговоров Хорь окончательно выдохся. Хозяин не говорил, что объяснять ситуацию Такеде Дану будет настолько сложно. Увы, старый глава клана не хотел принимать аргументацию агента, что Сэвиджа необходимо ликвидировать и как можно скорее. «Зачем?» – строго спросил старик. «Каков смысл в смерти Змеиного короля?» «Подрочный Невзорова слишком сильно влияет на оперативников из вашей личной охраны. Это может помешать в будущем. Что, если королевы перейдут на сторону Василиска в самый неподходящий момент?» — настоял Хорь, сжав кулак, чтобы хоть как-то скрыть накопившееся раздражение. «Я верен слову господина Сайдза. Метка еще никогда меня не подводила. А если Сэвидж изобретет средство, чтобы разрушить ваше слово?» «Что тогда?» «Мозгов не хватит», — вздохнул Такеда Дано. «Проследить. Только проследить, не больше». «Вы хотите поставить под угрозу себя?» «Ты не доверяешь моим решениям, Синдзи-кун». Старик медленно поднялся и строго взглянул на Хоря. «Моя душа принадлежит вам, господин, но король показал себя как слишком опасный противник». Преклонив колено и опустив взгляд, ответил агент. Ты прожил 40 лет на Земле и 20 лет здесь, на Марсе. Думаешь, что твой опыт имеет вес против моего? Никак нет, господин. Я просто... просто или сложно? Это не имеет никакого значения, Синдзикун. Я взял тебе в отряд зверьё исключительно из-за твоих уникальных возможностей. Физических возможностей. Ты должен просто защищать мою семью от внешних и внутренних угроз. Как и тигр, пёс и волк. Вы мои защитники, а не советчики. я оспаривать мнение хозяина в данном случае не имеет смысла. Ты меня понял? Да, господин, — ответил Хорь. Я прослежу за Сэвиджем и буду докладывать вам обо всех его контактах и движениях. «Правильный ответ. А теперь иди не отвлекай меня!» Сухо произнес старик и, сложив руки за спину, медленно отошел к окну. Сжимая оба кулака, Хорь вышел из кабинета и быстрым шагом направился к лифту. «Чертов старый осел! Это ж как так можно игнорировать столь опасного противника, когда на кону стоит будущее Токеда Групп? Сэвиджа нужно было убивать сразу после того, как Жнец принесла первый отчет. А где она сейчас?» проклятая стерва, бросила своих из-за призрачной надежды на нормальную жизнь с этим ублюдком. Господин Юм, который на данный момент был тайным руководителем зверья, искренне надеялся, что старика еще можно убедить. Но, видимо, зверью придется разгребать все это дерьмо самостоятельно. Выйдя на улицу, Хорь проследовал к черному с наглухо затонированными окнами. «Ну, как босс?» — поинтересовался широкоплечий парнишка в черном спортивном костюме. «Получилось?» «Да, тигра Старик сказал, что идея потрясающая», — злобно ответил синдзи пристегнув ремень безопасности. «Правда? Идиот! Ну, конечно же, нет! Сказал просто проследить, сука!» Хорь раздраженно вытащил сигарету и закурил. «Пес, ты чего стоишь? Трогай!» «А, да, босс!» — ответил сухопарый мужичок за рулем и тут же выехал на дорогу. «И что будем делать, босс?» — спросил ещё один парнишка в спортивном костюме, с заднего дивана. «Что, волк, кулаки чешутся? Не переживай. От несчастных случаев никто не застрахован». Злорадно усмехнулся Хорь, выдохнув тёмно-серый дым. «В плане драки Сэвидж — посредственный оперативник ДКБ. Ничего в нем особенного нет. Так что выследим, дождёмся, пока останется один, и отправим к праотцам. Как велел господин Юм». «А если старик прознает?» — поинтересовался Тигра. «Не прознает. Правила все знают, будут молчать», — сухо ответил Синди выкинув окурок, вытащил коммуникатор. «Дорожники доложили, что в последний раз видели его машину в пустыне. Возможно, перехватим его там». «Выследить по камерам наружки?» — предложил Пес. «Нет. Ему дали крутую версию часового, так что не выйдет. А вот подкараулить на въезде в город более чем реально», — пояснил Хорь. «Значит так, сейчас двигаемся в сторону Када. Оттуда проследим все чёрные Волги. Благо, что их в городе не так уж и много. Номер Саведжа у меня есть». «Может быть, хотя бы оружие возьмём?» Сглотнув, поинтересовался Тигра. «Гонишь? Да я этого ублюдка голыми руками завалю!» Злорадно рассмеялся синдикун кун «Гони, пёс! Времени в обрез! Господин Юм ждать не будет!» «Да, босс?» Спускаясь по долбанной лестнице, мне казалось, что так вот вся жизнь и пройдёт. Очень долго и нудно. А ещё из палаток доносились очень интересные звуки. Парочки выбирали ущелья и небольшие выемки в стенах каньона. Видать, специально, чтоб слышали абсолютно все. Я бы тоже сейчас не отказался повеселиться с красивой девчонкой, но нет. Кайли сходит с ума, как и все бодикада Хелен затаила обиду, а до Кри сейчас хрен доберёшься. В общем, пока придётся поставить свой кадиллак на парковку. Жених, блин. А ведь так-то Кри должна выполнять свой супружеский долг. О, смотри!» Эрис в костюме археолога спрыгнула вниз и указала на инструмент. В пыли валялось несколько лопат и кирка, и что-то типа грабель. «Интересно. Можешь попробовать подключиться к нахалу?» «Бесполезно. Тут его нет». «Дерьмо. Ладно». Я присел на корточки и внимательно осмотрел место раскопок. Тут явно было два человека. Копали они вот эту трещину. «Может быть, сотрудники городской службы что-то чинили?» — предположила Эрис. «А ты глянь, должны быть какие-то работы в каньоне?» «Нет, всё чисто». «Да и никто в наше время уже не пользуется такими приспособлениями». «Ты когда в последний раз видела ГЭСовца с киркой?» — ответил я и внимательно осмотрел трещину. «Видимо, их что-то спугнуло». Так, подметь следы. Есть! Ага. Я увидел несколько красных отметок на песке. Пойдем глянем. Они ведут дальше, в глубь ущелья. Сравни, есть оттуда сигнал? Да, он оттуда и идет. Дерьмо, неужели мы не одни? Я вытащил бесшумного. свети тут все. Выведи на интерфейс метки дубликатов в радиусе километра. Вывожу. На интерфейсе показалось несколько сигнатур, которые расположились на стенах каньона. Судя по движениям, им было очень весело. А снизу? Там как будто защитный экран. Не вижу. Эрис подошла к небольшому обвалу, и по ней тут же пошли помехи. Приличный источник сигнала, прямо под этими камнями. Что ж, значит, давай попробуем их раскоп... Мощная взрывная волна буквально сдула меня с ног по грудной клетке, как будто прилетело раскаленным хлыстом, прокатившись кубарем несколько метров, я кое-как поднялся на ноги. "Внимание, повреждение защитных слуховых экранов", предупредила Эрис сквозь звон моего живого уха. "Ага", выдохнул я и похромал в сторону взрыва. "Вызови пожарных и скорую помощь. Тут какая-то дичь". "Вызываю". Подойдя к месту взрыва, я увидел, как из тоннеля в мою сторону бежит девушка, вся в грязи и пыли. Из ее плеча струилась кровь. «Помогите!» — закричала она и вытянула руку в мою сторону. «Твою мать!» — прорычал я и побежал к ней навстречу в тоннель. «Стой, сука!» — послышалось издалека. «Ренегаты!» — воскликнула Эрис. «Сколько?» Я схватил девушку и спрятал за собой. «Шесть человек, вооружены автоматами Калашникова!» «Отлично!» Выдохнув, я сжал остатки сил в кулак и ринулся глубже в тоннель. Благо, что из-за взрыва большая часть пространства заполнилась дымом. «Где она?» «Я не вижу!» «Стоп, а он там чуть то шевелится!» «Хватай её!» а -а -а! Увы, охотники так и не успели поймать свою добычу. Три бесшумных выстрела с точным попаданием в голову, и оставшихся пришлось добить клинком из протеза. Удар в висок, затем глубокий порез на глотке, и в завершении мощное насадилье глазом на остриё. «Чистая работа!» — усмехнулся я, а затем взглянул на забрызганную кровью куртку. — Ну, это я фигурально. — Девушка! — возмутилась Эрис. «Точняк — Точняк! Я резко подбежал к раненой и, присев на корточке, внимательно осмотрел повреждения. — Не волнуйтесь, я окажу вам первую помощь. Давайте, тут рядом моя машина. — Бегите отсюда! — тихо прохрипела таинственная незнакомка, которая явно собиралась двинуть коней. — Там ничего нет! «Кроме ужаса и смерти!» «Тише, не волнуйтесь, я помогу вам подняться!» «Бегите, прошу!» выдохнула она и плавно закатила глаза. «Не-не-не, так не пойдёт!» Я снял шлем и, вытащив мобильную аптечку, обработал рану, а затем наспех перевязал. «Её сердце останавливается!» в панике воскликнула Эрис. «Не переживай, сейчас всё будет!» Вдохнув в воздух, я принялся делать пострадавшей искусственное дыхание. «Ещё немного, но уже!» В итоге таинственная незнакомка открыла глаза и, резко поднявшись, начала жадно хватать воздух ртом. «Вот так! Дышите, дышите, хорошо?» «Хорошо!» Девушка с шоком посмотрела на меня. «Как вы нашли это место?» «Всё потом. Сейчас!» Я хотел было поднять бедолагу на руки и вынести на проход, как с мощным грохотом рухнула плита, окончательно заблокировав нас внутри. «Надо бы выбраться, да». «О, нет!» — выдохнула незнакомка и побежала к завалу. «Нет, нет, нет, нет, нет! Это всё неправильно! Очень неправильно!» «Вам сейчас нужно немного отдохнуть. Я вызову подмогу и буду охранять вас. Пожалуйста, обойдёмся без паники!» — проговорил я стандартный речевой модуль для подобных ситуаций. «Вы не понимаете!» Девушка развернулась ко мне и, схватившись за рану на животе, рухнула на колени. «Ах, как больно!» «Тише!» «Эрис, вызови службу спасения, скажи, что нас завалило!» «Есть!» — с готовностью ответила помощница. «Если совсем плохо, то могу вколоть и безболик». Я вытащил из кармана ампулу с жёлтой жижей. «Если не трудно!» — незнакомка закатала рукав и выставила руку. Что странно, она внимательно и с нездоровым интересом наблюдала за тем, как я делаю инъекцию. «Ауч!» «Всё в порядке?» «Да!» — виновато улыбнувшись, ответила она. Приложив кусок ваты, я заметил парочку царапин на лбу. Из-за грязи могло пойти заражение, поэтому пришлось открывать запасы влажных салфеток. После обработки лица я, наконец-то, смог разглядеть пострадавшую. Девушка азиатской внешности лет двадцати на вид. Очень миленькая, с задурными корейми глазами. Волосы были тёпло-коричневого оттенка, почти как горячий шоколад. такая прическа под коре. «Вас как зовут?» — поинтересовался я. «Фамилия Хайон» а имя Пу-Онг, сокращенно Пу. Я не обижаюсь, если сразу не запоминают, — представилась она. Капитан ДКБ и по совместительству один из офицеров внутренней разведки. Вот так сразу? — усмехнулся я. А как же скрывать? Смысла ноль, капитан. Я отлично знаю, кто вы такой. Спокойно ответила она и ткнула на мою прозрачную белую футболку. Татуировка змеи вас сильно выдает. Как одна из лучших шпионок, очень рекомендовала бы вам свести ее. «Слишком опасно». «Я с ней уже три года и ничего». «Это пока. Везения не бывает бесконечным, капитан», — улыбнулась Кореянка. «Рано или поздно оно вас подведет». «Так, погодите». «Может быть, на ты? Мы же коллеги, пускай из разных отделов». «Хорошо. Так ты расскажешь мне, что тут вообще происходит?» — поинтересовался я, на всякий случай проверив информацию в архиве. «Ну, конечно. Понг, Хаюн...» Капитан ДКБ закончила кадетский корпус, отдел внутренней разведки. Три года практиковалась в отделе секретных материалов. Хороший послужной список. Нортон сказал, что увидел со спутника зону слабых радиоактивных колебаний, которые появились неделю назад. Меня с напарником отправили проверить, и теперь я должна как-то сообщить жене майора Хопфилда о том, что с этого дня она вдова. Улыбка Пу тут же поникла. Нас ждала засада. Десятерых мы успели положить, а вот остальные... Всё было как в тумане. Взрыв, пуля на вылет. Я бежала к выходу, пока они в очередной раз не швырнули гранату». «Гранату в тоннеле?» — ужаснулся я. «Ренегаты никогда не отличались умом и сообразительностью. Такова их суть», — пожав плечами, ответила шпионка. «Но вот майора уже не вернуть, это факт». «Так что там по итогу было?» «Понятия не имею. Не разбираюсь я во всех этих технологиях». «Хорошо. В таком случае ты жди помощи, а я пойду проверю». «Нет!» — девушка вскочила и довольно сильно схватила меня за руку. «Поверь, я проходила подготовку у лучших из лучших. Ни в коем случае не хочу принижать твои возможности, но если уж мне там наваляли, то тебе наваляют тем более». «Откуда такая уверенность?» Меня слегка возмутило такое презрение, и я поспешно убрал ее руку с рукава своей куртки. «Это не в обиду, Марк, просто...» Она виновато опустила взгляд. Там автономная система защиты, их нереально обойти, потому что Эрис не ловит под землей. А еще, там настоящий монстр. Монстр, значит? И как же выглядел этот монстр? Я не понимаю, мне сложно объяснить, не видела ничего подобного ранее. Ответы азиатки звучали крайне рваной и бестолково, как будто она хотела что-то от меня скрыть. Значит так, у тебя нет совершенно никакого права меня останавливать. Сиди тут и жди помощь, я разберусь сам. Такая ненаговоренность от шпионки начинала слегка раздражать. «Нет, я не отпущу тебя одного!» «Вот еще! По какому праву?» «Ну, я...» — девушка задумалась. «О, а если меня убьют, пока ты ходишь?» этот тоннель. Он достаточно узкий. Тут диаметр от силы пять метров, если не меньше. То есть мимо тебя явно никто не пройдет». «Ну, что если тебя убьют? Или ты встретишься с монстром?» «Вот». Я подошёл к ближайшему трупу и подобрал его АК. С этим опытная шпионка, которая в сто раз лучше меня, точно спасёт свою жизнь. «Ох, ну ты чего? Обиделся! Я же говорю правду!» «На здоровье!» — я лишь отмахнулся. Ещё всякие зазнайки меня не останавливали. Подхватив пару АК и пару полных магазинов, я отправился дальше в тоннель. «Может быть, ставила и её послушать?» — осторожно поинтересовалась Эрис. «А может быть, оставить всё на самотёк? Как думаешь?» — сухо ответил я. «Проблема в том, что если секретные материалы заинтересовались этим местом, то значит, утром сюда будет не пройти. Они обложат всё. И что я потом скажу? Ребят, вы уж меня простите, но я знаю про космическую хтонь, которая, возможно, тут обитает. Нет, хватит с меня тайны уловок. Найдём бестию и зажарим по полной программе». «Но сейчас же у тебя нет способа её завалить!» — Эрис скрестила руки на груди. «Что ты на это ответишь?» Когда Аманда пришла убивать нечто, то ее остановил завал. Это значит, что и сейчас остановит. Что бы там ни было, а оболочка у нее живая, и выдержит, может, далеко не все. Я показал на запасную гранату. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» «Лучше отсканируй, пока тут все на ловушке и внутренняя системы защиты». Я подошел к трупу в черной куртке и раздолбанном шлеме. Хопфилд. Хоу. «А почему он в форме вегеланта а Пу нет?» «Может, её выдернули из выходного?» «Ага», — решила пожухаться с парнем в одной из этих палаток. «Да уж было бы забавно», — усмехнулся я. «Да тут, походу, дело была целая бойня». Трупы ренегатов были раскиданы в разные стороны. У некоторых виднелись открытые рваные раны, как будто их потрепал медведь, а рядом с небольшой металлической дверью лежало несколько опустошённых газовых гранат нового образца. «Ого! Интересно, с чем они были?» Я поднял одну из них. «Анализирую. Оп! Какой-то непонятный раствор на базе алмазной пыли». Ха, интересно!» Я отбросил пустой баллончик и подошёл к двери. Сверху висело несколько покорёженных пулемётов. Казалось, что их вырвали с корнем голыми руками, а на стенах зияли глубокие вмятины, как будто здесь орудовал огромный гном с зачарованным топором. «Думаешь о том же, о чём и я?» а после возглотнув, спросила Эрис. «О том, что тут орудовал огромный гном с зачарованным топором?» «Нет, о том, что тут бесчинствовала очередная космическая хтонь. Нет, ну ты подумай, кто еще может вырвать автоматы голыми руками и оставить такие вмятины на стенах?» «Логично, но это ни хрена нехорошо. Если впереди нас ждет нечто, способное вырвать с потолка пулеметы и разорвать тела ренегатов в клочья, это такое себе удовольствие». Я вглядывался во мрак, пытаясь хоть что-то разглядеть. «Вроде никого», — сглотнув, прошептала Эрис. «Ну что, пойдём?» «Ага. Только ночное зрение активируй». «Есть». Мы зашли в широкий тоннель, где явно виднелись следы от покрышек. В отличие от того, в котором мы встретились с Пу, этот явно был обделан бетонными плитами, а под ногами шуршал свежий асфальт. «Это явно целый лабораторный комплекс или что-то типа того». Пройдя дальше, я увидел нечто странное. «Божечки!» — испуганно пискнула Эрис. «Что это такое?» Робот, отдаленно напоминающий собак от Boston Dynamics, только размером с грузовой тягач, вытянув голову клешню, внимательно озирался по сторонам, как будто пытался почувствовать нужный аромат. Затем, резко взвизгнув, он довольно быстро побежал к залу. «Сколько трупов было рядом с майором?» — тихо прошептал я. «Семь». Мои догадки подтвердились. Железный здоровяк подхватил труп и ловко закинул его себе на спину, а затем принялся опять что-то вынюхивать. «Эрис, спрашивай о том, что это за дерево бесполезно, да?» «Да», — без тени сомнений ответила помощница. «Отлично. Но ты не переживай. Сейчас мы его шуганем». «Чем? Калашом?» — воскликнула она, и плита под моей рукой немного продавилась, а с потолка высыпалось несколько камешков. Здоровяк тут же вытянул клешню в мою сторону, громко жухнув, ломанулся ко мне. «Дерьмо!» – выругался я и открыл огонь. Конечно же, калибр Ака оставлял желать лучшего. Пули с искрами разлетались в разные стороны. Больно ударив клешней в живот, этот длинношей повалил меня на спину и хотел прикончить, но я успел выставить Ака. Щелкая своим здоровенным секатором, робот не смог добраться до меня, хотя давил очень сильно. Старина Калашников с честью и достоинством выдержал напор, Увернувшись, я дал очередь по спине и шее, но и это не возымело нужного эффекта. Охватив руками его манипулятор, мне пришлось вскарабкаться верхом. Прямо робо-радео! Длинношей явно был не в восторге от этой затеи, поэтому ловким движением клешни отправил меня на свою спину к трупу. Вот тут-то мне на глаза и попалась та самая дырочка охлаждения. «Только не это! Марк, не надо!» — закричала Эрис. «Бёрн, бэйби, Бёрн!» Заорал я и, вытащив чеку, вложил гранату в охладительное отверстие, после чего рухнул на пол. Взрыв разнес длинно шея на две части. Издав последний жалобный визг, металлический труповоз испустил дух. вот те тварь!» — злобно прорычал я, показав остову средний палец. «Выкуси!» «Ох, еще повезло, что ничего не обвалилось!» — покачав головой, недовольно произнесла Эрис. «Ой, да тут все цивильно!» «Что, от нажатия рукой камни с потолка летят?» марк где твоя осторожность слушай меня не предупреждали о том что тут металлический хищный жираф знаешь ли но гранаты не выход а кому я объясняю обреченно отмахнулась Эрис. а кстати сигнал иссходят оттуда видишь вон те металлические двери которые очень напоминают вход в злодейские катакомбы да именно они сейчас посмотрим что там я подошел ближе и услышал шум Такой едва различимый гул если быть точнее. Как будто за дверями работали машины или... станки. Поддев правую дверь металлической рукой, я с усилием потянул на себя. Со скрипом и лязгом вся эта довольно тяжелая конструкция все же поддалась. «Твою мать!» — выдохнула Эрис, прикрыв рот ладонями. И я в целом поддерживал ее удивление. За металлическими дверями расположился самый настоящий цех огромный зал, внутри которого работало несколько автоматических конвейеров. А, ну и чуть подальше стояла широкая плавильня для металла. Снизу бегали миниатюрные клоны того роботизированного жирафа, которого я только что располовинил гранатой. Первый конвейер, как мне показалось, отвечал за обработку мелких деталей. Это были пластинки, вытянутые трубки и что-то типа бронированных нагрудников, как у средневековых рыцарей. Второй производил сборку микросхем, а на третьем... Я даже не совсем догнал, что это вообще такое было. Металлические руки, торсы и головы. «Марк, как думаешь, уже можно шутить про войско железных солдат?» Испуганно спросила Эрис. «Пока не знаю». Присев на курточке, я начал соображать, что с этим вообще можно сделать. Идти в одного явно не вариант. Заметят и включат тревогу. А кто за всем этим стоит, хрен знает. Может, опять какой-то жадный Вася, решивший предать совет правления а может быть и вовсе очередная инопланетная Ахтунь. Последний уикенд вообще открыл нам многое глаза. «Знаешь что?» — тихо прошептал я. «Сваливать отсюда надо. Черт знает, кому все это дерьмо принадлежит». «Кому надо, тому и принадлежит», — пробасил жуткий голос, и мне в шлем уперло из дула Баррета. «Без лишних движений. Поднял руки и поднялся сам». Повернув голову, я увидел, что вокруг меня выстроился отряд из тридцати... 30... Что за... Что? Думал рыцарь-трущоб есть только у тебя? Полностью закрытая в доспехи детина тыкнула мне в шлем огромной снайперской винтовкой еще раз. Да ты не бойся, мы не кусаемся, если не будешь делать глупости. Ха, отозверевших бодикада к толпе чуваков в рыцарях-трущоб. Прям-таки с корабля на бал.